Так вот, у нас в библиотеке есть его книга. А в ней стихотворение "Ужасы режима». Прочитайте его, прежде чем судить о страхе и бесправии. Я слышал о Брехте и знаю, что он пишет дурные пьесы и бездарные стихи. И вообще, я не читаю красных поэтов, не слушаю красную пропаганду, гер-лейтенант. Или, может быть, вы полагаете, что в следующий раз я буду приветствовать вас «Вот так?» — с сарказмом спросил Паулюс, вскинув левый кулак в приветствии красных фронтовиков Ротфронт. «Мы не собираемся делать из вас коммуниста, господин Фельдмаршал. Наши взгляды прямо противоположны по всем вопросам. Вряд ли мы с вами когда-либо будем думать одинаково», — сказал я. «Это только на первый взгляд», — возразил мой собеседник. Если присмотреться и вдуматься, ваши порядки очень похожи на наши. У нас фюрер, у вас товарищ Сталин. И так же, как у нас, генералами командует партия и тайная полиция. Разве немцы уничтожили ваших лучших генералов? Тухачевского, Блюхера, Якира, Егорова? Я оказался в очень трудном положении. Никому из нас, простых советских людей, тогда не была известна правда о Сталине, о преступлениях Ежова, Берии и их подручных. Мы, офицеры НКВД, работавшие с военнопленными, ничего не знали о дьявольской кухне этого ведомства. До 20-го съезда КПСС надо было еще прожить долгих и трудных 13 лет. А то, что известно о Сталине и сталинизме сегодня, в конце 80-х годов, было просто немыслимо в то время. В 1943 году я безоговорочно верил Сталину. Его сравнение с Гитлером было для меня кощунством. Понятия СССР и Сталин были еще неразделимы. Разумеется, не знал я тогда об истинных причинах и масштабах сталинских расправ с врагами народа числе и с военными кадрами. Словом, Паулюсу я не поверил. Его размышления воздаст по заслугам. Ваше сравнение оскорбительное, ответил я немецкому фельдмаршалу. Впрочем, история каждому воздаст по заслугам. Годы спустя я узнал, что Паулюс, говоря о расправах над командирами РКК, накануне войны сказал лишь часть правды. Он знал, не мог не знать и той роли, которую в уничтожении Цвета Красной Армии в конце 30-х годов сыграла германская разведка. Мы уже упоминали об афере с Тухачевским. Как и кем она готовилась? Сделаем небольшое отступление от нашего рассказа о пленном фельдмаршале и обратимся к работам западных историков и воспоминаниям. Георг фон Раух. Автор, известный в ФРГ «Истории Советского Союза», отмечает, что документы, компрометирующие Тухачевского и его товарищей, были сфабрикованы Гейдрихом и Беренсом в подвалах берлинского на «Принц-Альбрехт-Штрассе». Этот обличающий материал был пущен через Прагу в Москву для того, чтобы дискредитировать красный генералитет в глазах Сталина и значительно ослабить военный потенциал СССР.